Заключение автора, написанное в 1905 году. Ярко светит ласковое солнце, золотистыми лучами заливает оно скромные могилы Елабужского городского кладбища. Среди бесчистенных могил выделяется одна – красивый мраморный памятник с большим крестом на верхушке, железная решетка кругом, несколько истлевших от времени венков, с яркими лентами и цветы, цветы, цветы. Всякий, кто только приезжает в Елабугу, непременно посещает эту могилу, с любопытством рассматривает красивый памятник, прочитывает длинную надпись на металлической дощечке, находящейся под крестом. Эта надпись гласит: Надежда Андреевна Дурова по повелению императора Александра I Корнет Александров, кавалер военного ордена, движимая любовью к родине, поступила в ряды Литовского уланского полка. Спас лахи Цэра награждена Георгиевским крестом, прослужив 10 лет в полку, произведена в корнеты и удостоена чина штабс-ротмистра. Родилась в 1783 году, скончалась в 1866 году. Мир её праху. Вечная память в назидание потомству её доблестной душе. Надежда Дурова или Корнет Александров это та самая смоглянка девочка, которая так безутешно рыдала в садовом домике в ночь её бегства из родительского дома, та самая девушка, которая влекомая жаждой иной, славной, не девичьей доли, решила стать в ряды воинов, защитников блага и чести родины. И прославив своё имя целым рядом военных подвигов, мирно вернулась опять в дом отца. Памятник в Елабуге на том месте, где спит непреобудным последним сном Надежда Дурова, соорудили бывшие товарищи-однополчане корнета Александрова, потомки тех улан начала 19 века, с которыми прошла большая часть смелой, доблестной походной жизни неустрашимой девушки. скромно окончившей свои дни в глубокой старости в далёкой Елабуге Елабужские старожилы, из которых и ныне лично знали Дурову, часто вспоминают высокую, крепкую, странного вида старушку, в семидесятых годах доживавшую свой век в этом маленьком городке Вятской губернии. с увлечением рассказывавшую о своей юности, о Наполеоне, о войне, о жарких военных схватках, кровавых битвах, великих сражениях и трудных походах, в которых она в течение многих-многих лет была участницей, и все подробности которых удивительно запечатлелись в её памяти. Странная, необычайная и дивная, почти сказочная судьба выпала на долю Нади, этого отважного, юного существа, с мужественной душой. Глубокая и безответная любовь к родине, постоянное стремление служить на пользу России и горячее желание принести пользу дорогому Отечеству дают право назвать истинным героем эту молодую, скромную, благородную душу. Дочь родмистра гусарского полка она все свое раннее детство провела при отце в походе. Солдаты были ее первыми друзьями и воспитателями, Звуки походного марша, любимой музыкой, и не мудрено, если с нежного детского возраста Надя полюбила всей душой военную среду, походную, скитальческую жизнь и милые, серые лица скромных военных тружеников-солдат. Седло... рассказывала она впоследствии, было моей первой колыбелью лошадь с оружием и полковая музыка, лучшими забавами и любимым развлечением. К тому же первой нянькой этого странного, необычайного ребёнка был гусар Остахов, бравый молодец-гусар, посидевший за долгие годы походной жизни и обожавший свою маленькую питомницу. Незаметно и быстро под звуки походных маршей и солдатских песен Пролетело раннее детство Нади, и вот наступает иная пора в жизни девочки. Ее отец получает место городничего в Сараполевятской губернии. Былые походы и марши заменяются тихим прозябанием в Большом Сарапольском доме. Эта жизнь не нравится горячей натуре Нади. Ее юная головка еще полна милыми воспоминаниями недавнего прошлого. Ее бурное сердечко неудержимо рвется туда, назад, где к лихим солдатам, к лошадям, к воинскому оружию, к полковым учениям, ко всему тому, что осталось далеко, позади, за нею. Борьба с этими порывами, с этими жгучими желаниями не под силу Нади. Прежние радости походной жизни еще слишком прочно живут в ее воспоминаниях. Она не может существовать без них, не может прозябать в новой, пустой и мертвой, как ей самой кажется, жизни, и вот тайком ночью, Уходит Надя из родного дома. За несколько дней до бегства она сблизилась с казачьей сотней, временно стоявшей в Сарапуле, и когда эта сотня в 1806 году получила приказание выступать на западную границу, Надя Дурова умчалась вслед за ней на своём алкиде, переодетая в одежду простого казакового воина. Вскоре под именем солдата Александрова она поступает в Коннопольский уланский полк, участвует с ним в прусской кампании, в сражениях при Гутштате, Гейльсберге, Фридланде и всюду выдавая себя за мужчину-солдата, показывает чудеса храбрости. Слух об удивительно смелой и храброй девушке-войне доходит до императора Александра I. Он вызывает Нади в Петербург, милость его разрешает продолжать военную службу под именем Александрова и награждает за храбрость солдатским Георгиевским крестом. Свидание с монархом, награда, новые столичные знакомства, шумный водоворот петербургской жизни всё это пролетает светлым, но мгновенным сном. Душа Нади жаждет иных впечатлений, её тянет в полк к товарищам, к неспокоенной, полной превратности походной жизни. И вот она снова там среди них, на этот раз уже в Мариупольском гусарском полку. Снова походы, учения, военная жизнь поглощают с головой Надію. А тут ещё, кстати, подоспевает и Отечественная война 1812 года, новые подвиги, новая слава. Только в 1816 году, контуженная вторично в ногу в чине штабс-ротмистра, Надежда Дурова выходит в запас и возвращается в дом отца в Сарапул. И здесь она живёт вплоть до его кончины и переезжает той же после неё в Елабугу. В Елабуге Надежда Андреевна живёт до самой смерти, окружённая грёзами и воспоминаниями о своей былой чудесной воинской жизни. Перенесенные события, необычайные впечатления младых лет дают творческую силу уму этой необыкновенной девушки. Ее мысли сердца вечно молоды, вечно восприимчивы и полны образов минувшего. И вот вдохновение писателя посещает ее душу. Сабли и палаш заменяются пером, и Надежда Андреевна заносит все свои впечатления на бумагу. У нее открывается недюжинный писательский талант, и Сам великий Пушкин отличает её и глубоко заинтересованной личностью девушки-героя даёт её записка место на страницах редактируемого им в то время журнала Современник. Истины затем отдельно записки кавалерист девицы имели огромный успех. Этот успех воодушевил их автора и побудил Надежду Андреевну Дурову написать ещё целый ряд рассказов и повестей, ныне забытых, но когда-то много лет назад заставлявших зачитываться самые разнообразные слои русского общества. Такова подлинная история Надежды Дуровой это далеко не заурядной, светлой личности, сыгравшей скромную роль на страницах русской истории. Подлинная история смелой жизни девушки-героини Бывший литовский уланский, теперь 14-й драгунский литовский полк, в котором прошла значительная часть боевой карьеры Дуровой, до сих пор свято хранит память об отважной и доблестной девушке Улане. В офицерском собрании этого полка висит портрет Дуровой в уландском мундире. Там же хранятся, как драгоценные трофеи, ее послужной список, кесет, шитый бисером, коврик и картина, изображающая Наполеона, Все три вещи работы её собственных рук. Имя Надежды Дуровой занимает лишь маленькое место в рядах героев, отдавших свои силы и жизнь на пользу родине, но всё же имя этой беззаветно отважной и мужественной девушки, твёрдо убеждённой, что её служба в рядах родного войска есть своего рода патриотический подвиг, навсегда останется в памяти благодарного потомства. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Октябрь 1998 года. Звукорежиссёр Елена Ситникова, читала Елена Сазыкина.